Потом он начал что-то ей говорить по-французски, но, поскольку она никак не реагировала, замолчал. Вскоре они выехали на автостраду. Это было предместье Парижа, и вдоль шоссе стояли огромные жилые корпуса, похожие друг на друга, как близнецы. Большой красоты в них не было, и она подумала, что в Варшаве они, в сущности, точно такие же. Минут через двадцать они уже были в Руасси и подъезжали к терминалу, где приземлялись самолеты ТВА. Она расплатилась с таксистом, который, как только они остановились, Молниеносно выскочил из машины и распахнул ей дверцу. Она подумала, да, это не по-варшавски. По крайней мере, ни один варшавский таксист перед ней ни разу еще не распахнул дверцу. Она вошла внутрь терминала, огляделась, и первое, что отметила, — это неправдоподобная тишина. Народу было множество, но впечатление возникало, будто вокруг невероятно тихо. Она достала принт одного из мейлов Якуба, где он сообщал о номере рейса и времени прилета. Она решила, прежде чем идти к выходу с рейсов ТВА, удостовериться, не произошло ли каких-нибудь изменений. Она поискала взглядом стойку ТВА. Увидев большую красную надпись с названием этой линии, она подошла к ней и вдруг увидела толпы людей, телевизионщиков с камерами и журналистов с микрофонами. На мраморном полу стояли в ряд трое носилок — какие обыкновенно используют в каретах скорой помощи. На них лежали три заплаканные женщины. Над носилками склонились санитары в желтых, светоотражающих жилетах. А возле одних носилок она с удивлением обнаружила кюре, который держал за руку пожилую женщину. Ей стал не по себе. Она пробралась к боковой стойке с надписью «Справки». Там стоял седовласый мужчина в темно-синей униформе с эмблемой ТВА. Она спросила его про рейс ТВА-800. И тут произошло нечто непонятное. Мужчина вышел из-за массивной стойки, отделяющей персонал от пассажиров, очень близко подошел к ней и осведомился, не пришла ли она встречать прибывающего этим рейсом. Когда она сказала, что да, он кивнул кому-то за соседней стойкой, схватил ее за обе руки и, глядя прямо в глаза, спокойно и выразительно произнес на английском «Рейс ТВА-800 не прибудет». Самолет рухнул в океан через одиннадцать минут после взлета и все пассажиры, а также экипаж погибли. Нам безмерно жаль. Она спокойно стояла и удивлялась, почему этот незнакомый мужчина держит ее за руки. Выслушав то, что он сказал, она обернулась, решив, что он разговаривает с кем-то другим. Но сзади никого не было. И вдруг до нее дошел смысл слов «нам безмерно жаль». И только тут она поняла, почему здесь носилки, телевидение... И так тихо. Она снова услышала голос этого мужчины. — Кем вам был пассажир, которого вы пришли встречать? — Был? — Как это был? — Это Якуб? — Он есть, а не был. Совершенно неожиданно у нее полились слезы. Она пыталась что-то сказать, но не могла. Внезапно подбежала женщина в такой же униформе, как у того мужчины, с которым она только что разговаривала, и, не спрашивая согласия, проводила ее к креслу, стоящему за стойкой. У нее пропал голос. Она слышала все, что происходило вокруг нее, но не могла произнести ни слова. Якуб погиб. Он летел к ней, теперь его нет в живых. Но ведь он всегда был. Всегда, когда был необходим ей и ничего не хотел взамен. Он попросту был. Ей вспомнился их первый разговор в интернете, его не смелости все, что он ей рассказывал. Он изменил ее мир. Начал менять ее. И вот теперь его нет. Она беззвучно плакала, охваченная безмерным горем и скорбью.